Глава 24. Не скажу, что расположение части я покидала с тяжелым сердцем, нет. По жизни я оптимист и предпочитаю не накручивать себя раньше времени. Но мозг сам собой генерировал варианты, чего ж такого мне может сообщить Лукас. Была там и невеста, и давление семьи, и просто отсутствие чувства желания использовать. Одним словом, устав от обилия теорий, я твердо решила ни о чем не думать прямо как незабвенная скарлет. Тем более дома ждали счастливые от окончания разлуки домочадцы. Наболтавшись домовым и наобнимавшись с кошками, я велела Мефодию собирать вещи для поездки в Лазурный, а сама уехала к Даньке на три дня. Сын хоть и взрослый мужчина, скоро 30, но мы с ним тоже пообнимались от души и проболтали первую ночь до утра. Он рассказывал, что расстался со своей девушкой и, я скажу честно, не знала, как реагировать. «С одной стороны, я далеко, а он тут совсем один. А с другой? Нужны ли ему семья и дети, если он окажется диким магом через 20 лет?» Убитым горем сын не выглядел, да и в бизнесе дела шли в гору. Собрался расширяться. Пусть все идет своим чередом. На его вопросы о тайнах моей жизни я привычно ответила, что со временем он все узнает. А пока у меня контракт и секретность. Сын привычно смирился. Рядом с ним я отдохнула душой. Вот кто всегда поймет и будет любить, как и я его. На портальной станции южного города я испытала чувство дежавю, которое не отпускало всю дорогу. Рикардо, его байки и серпантин до Лазурного на бешеной скорости. Настроение стремительно поднималось. Все-таки море и общая расслабленная атмосфера, царящая на курорте, делали жизнь чуточку веселее. В этот раз оборотень привез нас сразу к прошлогоднему домику и сказал, что здравый ждет меня завтра утром на планерку. Мефодий разобрал вещи и ринулся в огород, а я пошла на море. Долго не вылезала из воды, потом валялась на песке и просто наслаждалась покоем. Ну а вечером не выдержала и проштудировала сеть. Тема запроса — Лукас и его возможная невеста. Она не желала уходить из мыслей и постоянно меня изводила. Сеть порадовала. Никаких невест, помолвок и вообще баб рядом с Люком обнаружено не было. Сейчас он находился с визитом у орков. Но это я и сама знала, он писал. Реабилитационный центр жил своей привычной жизнью. Больные восстанавливались, персонал работал. Я вливалась в процесс, как будто и не уезжала отсюда на год. Мне опять доверили прогулки с тяжелым больным, который на данный момент был единственным. А после того, как я рассказала, как оказывала первую помощь на практике, вообще разрешили под наблюдением специалиста проводить простейшие восстанавливающие процедуры. «Ну, если сам штиль похвалил». «Это дорогого стоит», — сказал здравый. «Обязательно иди учиться дальше, Стефания». «Пойду, даже не сомневайтесь». Лукас приехал через месяц. Все это время мы переписывались, но как-то сухо, что ли. Недосказанность напрягала и мешала беззаботно болтать, как раньше. Во всяком случае, мне. Он ждал меня у ворот центра после работы. «Привет. Пойдем на берег, посидим в беседке». Глазами он меня пожирал, видно, что рад. Соскучился. Но тон ровный. «Привет. Пойдем». В кои-то веки он не рванул вперед, а пошел рядом со мной. Сердце мое тревожно билось всю дорогу. Как я не гнала плохие мысли, но беспокойство стремительно нарастало. Чего уж себе-то врать. Таких чувств, как клюку, я не испытывала ни к кому раньше. И если что, мне будет очень непросто пережить разрыв. Мы зашли в беседку, из которой открывался дивный вид на море. Но сейчас даже он меня не радовал. Лукас поставил полок невидимости и тишины. Я соскучился. Он обнял меня и поцеловал в висок. «Я тоже. Но давай всё-таки начнём с того, на чём закончили». Я высвободилась и присела на скамейку. Хотелось уже что-то прояснить. Я спокойна и готова выслушать твои аргументы. Напомню, я не хочу с тобой дружить. Мне нужны взрослые отношения. Лукас задумался, взъерошил волосы и присел напротив. «Я начну издалека, можно?» Я кивнула. «Ты из другого мира». И многое из наших устоев принять не можешь. Но постарайся. Как ни крути, ведь это ты пришла в мой мир, а не я в твой. Я постараюсь. Продолжай. Пальцы невольно сжались в кулаки. Начало разговора мне не нравилось. Верхушка нашего мира редко заключает браки по любви. Такие примеры можно по пальцам сосчитать. Решившиеся на мезальянс... Продолжение заставило приуныть, и Люк это заметил. Стефа, пожалуйста, не перебивай. Выслушай. Так вот... Эти отчаянные герои шли против общества и выдерживали колоссальный прессинг. Многое теряли ради своих любимых. Я возможный будущий правитель ворожея, и мне есть что терять. Но я готов пойти на этот шаг, но только если буду полностью уверен в наших чувствах. А в чьих чувствах ты не уверен? В своих или в моих? Начало потряхивать. В твоих. Ты совершенно непредсказуема. Не похожа на женщин, с которыми мне приходилось общаться раньше. И как же ты собираешься в них уверяться? Будем ходить за руку еще лет десять? Почему мы не можем проверить свои отношения, как взрослые люди? Прежде чем заводить серьезные отношения, которые я не собираюсь скрывать, хочу быть уверен в том, что ты полностью адаптировалась в нашем мире. И если мы расстанемся, не будешь сжечь все мосты, а продолжишь со мной сотрудничать и общаться. Ты совсем меня запутал. То есть мы будем жить монахами для того, чтобы, если что, я не перестала с тобой сотрудничать? «Как долго ты выдержишь, Лукас? Когда пойдешь снять напряжение на стороне?» «И я до сих пор не могу понять, как ты определишь, достойна ли я риска?» «Ты импульсивно, склонна принимать скоропалительные решения. Именно такими были дикари, потомки демонов, которые натворили дел в прошлом. Я хотел, чтобы ты постепенно привыкла к нашим порядкам. Хотел потерпеть серьезными отношениями до конца твоего обучения в Умиш. Замечательно ты все придумал, Лукас. Только вот я против». «Видишь ли, как ты заметил, терпение не входит в список моих добродетелей. И знаешь, как всю эту картину вижу я?» «И как?» «Спокойного разговора у нас не получится точно. Лукас тоже начал заводиться. Сейчас ты хочешь и рыбку съесть, и косточками не подавиться. То есть придержать меня при себе в надежде, что влечение к такой неудобной дикарке за год сойдет на нет, без подпитки интимом. А потом спокойно перешагнешь через меня и пойдешь дальше строить свою политическую карьеру. Люк!» «Так со мной не получится!» Хотелось уже истерить. «Что ты несешь? Ты такого обо мне мнения?» Взгляд его металл молнии. «Ничего не могу с собой поделать. Такому меня жизнь научила. И складывается у нас с тобой революционная ситуация, дорогой. Это когда верхи не могут, а низы не хотят. С меня хватит!» Я поднялась, и Лукас тоже. Теперь мы стояли, наклонившись друг к другу через столик и прожигая глазами. «Спасибо за честность. Ты все объяснил мне предельно ясно». Ты не слышишь меня, не хочешь приспосабливаться к этому миру. И что же ты будешь делать? Революцию устроишь и перекроишь магон под себя? Я услышала главное. Я тебе не подхожу и готова с этим смириться. Но не буду строить из себя подругу и наблюдать за твоей личной жизнью. А, возможно, и женить бы на подходящей невесте. Буду жить своей жизнью. Я не собираюсь жениться, не собираюсь крутить интрижки. Ты совсем меня не знаешь и узнавать не хочешь. Я больше всего хотел, чтобы у нас все получилось. «Лукас, хватит!» Я сбавила тон. «Мы говорили на разных языках. Смысл доказывать свою точку зрения тому, кто ее не хочет понимать? Я действительно не подхожу тебе. Не хочу, чтобы ты меня дрессировал. Давай отпустим друг друга». «Нет!» «Встретимся лет через сто. Ты уже выполнишь свой долг перед обществом. Я, возможно, проникнусь духом Магона. И попробуем сначала...» М? «Не говори глупости, я не собираюсь с тобой расставаться». «Уезжай, Лукас. Я все решила». Довольно с меня отношений. Особенно таких мозговыносящих. И повернулась к выходу. «Не отворачивайся, Стефания! Всё равно ты никуда от меня не денешься!» Он, в отличие от меня, злился сильнее и рычал. «Посмотрим, Лукас, посмотрим». Не стала доводить до крайностей и ушла, не прощаясь. Останавливать он меня, как обычно, не стал. Пошла на берег, чего уж греха таить, поплакать. Проревела часа два, но в этот раз с полной уверенностью, что всё сделала правильно. Просто оплакивала свою несчастную любовь, вспоминала, почему в последние годы на Земле вообще отказывалась от личной жизни и склонялась к тому, что это было правильное решение. «Любовь — это боль, а я не мазохист». Решила для себя, что вот этот раз точно был последний. Еще припомнила мамина слова. «Отпусти. Если твое, то вернется. А если нет, то и бог с ним». В общем, занималась привычным делом. Договаривалась с собой. «И знаете...» Мне это понемногу удавалось. Только чувство, что я потеряла частичку души, ныло где-то далеко-далеко внутри. Оставшийся месяц в Лазурном, я все делала по инерции. Утром просыпалась, работала, общалась, улыбалась, ходила на море, вечером засыпала. Лукас пару раз звонил, но я не брала трубку. Каждый день писал, но я удаляла сообщение, не читая. Зачем себя мучить лишний раз и питать ложные надежды? Главный его посыл я услышала. Наши отношения – мезальянс. Я помеха в его политических планах, а это худшее из ролей. Все пройдет, пройдет и это. Забудем, переболеем, и он, и я. Пойду учиться в столичную академию. Буду заниматься ментальной медициной. Кошек научу разговаривать, в конце концов. А там и Данька подоспеет через 20 лет. Ему помогать буду. Ему-то помощь моя точно нужна будет. Как могла, не давала себе раскиснуть а еще убрала планшет подальше в сумку, чтобы ни при каких обстоятельствах не наткнуться в нем на информацию о генерале Фаерхоте. В умишь я возвращалась достаточно спокойной. Во всяком случае, уже неделю как не лила слезы в подушку и прошла все стадии принятия. Тупая боль в сердце еще не отпускала, но решимость жить дальше и всем врагам на зло, счастливо, крепко укоренилась в голове. Милана, глядя на мое состояние, лишь покачала головой и спросила. «Все? Все?» На линейку Умиш 13 сентября я собиралась с особой тщательностью. Строгая, неулыбчивая студентка Стефания Ландо была готова закончить третий курс на отлично, не отвлекаясь ни на какие посторонние дела. Мы с Миланой подошли к своим сокурсникам, и, наблюдая за наглыми второкурсниками и робкими первокурсниками, я вспоминала себя два года назад. Пожалуй, они не прошли для меня даром. За это время я узнала много нового и о себе в том числе. «Наверное, через какое-то время я смогу и о Лукасе вспоминать с тихой грустью. Но пока получалось плохо. Глухая тоска еще накрывала короткими щемящими волнами боли». Ректор Уман завел свою ежегодную речь, которую я слушала вполуха. А по окончании, когда мы уже навострили лыжи в аудиторию, он сказал, «О третикурсников я попрошу остаться». Мы, недоуменно переглядываясь, столпились у ступеней. Раньше такого на нашей памяти не было». Дорогие мои выпускники! Завел он очередную пафосную речь. Ой, не к добру! Вам несказанно повезло! В этом году искусство боя, у вас, третьекурсников, вызвался вести генерал Лукас Фаерхот. У-у! восторженно загудели мои сокурсники. Твою мать! не сдержалась я, вот гад! А сердце дурное радостно забилось. Он не отпустил! Он не отпустит!